Мисс Мастермен вместе с остальными наблюдала за этой сценой, судорожно вцепившись в воротник халата. Мисс Силвер видела, как она вздрогнула при слове арест. А когда Мартин Окли сказал «Моя жена этого не перенесет», мисс Мастермен что-то пробормотала себе под нос, встала и застыла, как деревянная статуя. Мисс Силвер показала, что она произнесла слова «Очень тихо! О нет! Я не могу!» Но прежде чем Лэм успел заговорить, мисс Мастермен повторила их, причем на сей раз таким громким и резким голосом, что все сразу же повернулись к ней. «О, нет! Я не могу!» Она шагнула вперед, протянув руку, словно двигалась в темноте. «Моя сестра больна!» – заявил Джеффри Мастерман. Он тоже поднялся. Но прежде чем успел двинуться с места, Фрэнк Эбботт взял его за локоть и спокойно осведомился. «Вы так думаете?» Тем временем мисс Мастермен, проходя мимо них, посмотрела на брата, пробормотав. «Так нельзя!» Если Мастермен даже и попытался сделать движение, то его никто не заметил. Рука Фрэнка крепко его удерживала. — Она всегда была немножко неуравновешенной, — продолжал Мастермен. — Я уже давно опасался чего-то в таком роде. Позвольте мне отвести ее в спальню. Но на его просьбу никто не отреагировал. Мастермен внезапно почувствовал, что он отгорожен от всех остальных, пока еще не решетками, тюремными стенами и приговором суда, Пока только невидимыми барьерами, которые отделяют убийца от других людей с момента появления Каиновой печати. Никто не слышал его. Только Джексон, поймав взгляд сержанта Эбота, подошел к нему с другой стороны. Мисс Мастермен остановилась между камином и окном и тем же резким, напряженным голосом обратилась к Лэму. «Вы не должны арестовывать мистера Окли. Он этого не делал!» Массивная фигура инспектора словно воплощала собой закон и порядок, все барьеры, которые начали воздвигать еще в глубокой древности, дабы преградить путь таящимся в джунглях безымянным враждебным силам. Если их пустить, слишком многим людям пришлось бы за это расплачиваться. Агнес Мастерман услышала голос Лэма. — Вы хотите сделать заявление, мисс мастерман Она глубоко вздохнула. — Да, инспектор!